Глава 26. Сеглуфьордюр, среда, 14 января две тысячи девятого года. Я поговорю с парнишкой и его матерью завтра, сказал Томас. Надо получить информацию из первых рук, но это не меняет того факта, что Кале не является подозреваемым. Я не верю, что это сделал он. Помню его еще подростком, когда его родители решили переехать в Данию. Эти люди всегда нуждались, им не хватало денег, а работы здесь было не так уж и много. Думаю, за границей они неплохо устроились. А Линда Датчанка, наполовину датчанка, наполовину исландка, познакомились они в Дании. Томас, казалось, думал о чем то другом, и на него сейчас давила не только его работа. Послушай, командир, ты недавно упоминал хрольвера. Да, А теперь держи ухо востро. Мы не можем ошибиться, понимаешь? Ари кивнул. Ты считаешь, что здесь есть какая-то связь? Это маловероятно, но мы не можем этого исключать. Две смерти при подозрительных обстоятельствах. Томас помолчал, явно смущенный, и затем сказал: "Извини. Она, конечно, еще жива, но меня беспокоит, что между этими двумя событиями прошло так мало времени. А также, что Калли и Лейвер оба присутствовали на репетиции во время, которой умер Хролвер. Лейвер? Как он связан с Линдой? Он живет на втором этаже того же дома, что и Калли с Линдой. Поговоришь с ним? Да, так и сделаю. Тут еще одно обстоятельство, связанное с театром. Есть какая-то веб-камера, которая транслирует снимки ратушной площади. Что-то вроде прямой трансляции для людей, которые уехали из Сиглуфьордюра, понимаешь? Может быть, что-то записали в тот вечер, как люди приходили и уходили. Посмотри, а? Томас передал Ари листок бумаги с веб-адресом. Зазвонил телефон. Мобильник Томаса. Во время короткого разговора он сказал немного, что-то типа: "Да, хорошо". Его лицо говорило больше, чем слова. Томас положил телефон обратно в карман. Это был врач. Она все еще без сознания. Будет прислан санитарный самолет, чтобы эвакуировать ее в Рейкьявик. Надеюсь, погода прояснится, и они смогут завтра улететь. Потом Томас добавил: Доктор сообщил еще кое-что. Надо будет потолковать с прямо сейчас. Сугробы были огромными. В Рейкьявике я ре видеть таких не доводилось. И он не сомневался, что они будут расти и дальше. Карл ответил на вызов после второго звонка. Он до сих пор находился в больнице. Видимость была отвратительной. Маленький полицейский внедорожник пробирался по заваленным снегом улицам. Дворники усиленно работали, расчищая лобовое стекло. Снег отражал свет, падавший из окон домов. Большинство жителей предпочли остаться в этот вечер дома. Карл сидел в приемном покое больницы и читал газету. Он кивнул Томасу и Ари и продолжил чтение. Нам надо с тобой поговорить. Карл перевернул страницу газеты, словно ничего не услышал. Томас повысил голос. Нам надо с тобой поговорить. Карл поднял глаза и заморгал. Сейчас? О чем же? Тебе придется пройти с нами. Разве мы не все еще выяснили? Я хотел бы остаться здесь, у нее. Ты пойдешь с нами? Карл неторопливо встал и хлопнул Ари по плечу. Ну ладно. Рана заныла. Проклятое плечо. Выйдя наружу, они плотнее запахнули куртки, укрываясь от порывистого ветра, и затем снова тронулись в путь на своем внедорожнике, пробиваясь сквозь метель. Я разговаривал с врачом, сказал Томас, когда они оказались в полицейском участке. Он подождал реакции. Никакой. Ты избивал ее?» Вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. Что я делал? Карл взглянул на Томаса, потом на Ари. На его лице мелькнуло удивление, потом страх и наконец ужас. Ты бил свою жену? Голос Томаса стал громче и решительней. Ари бросил взгляд на своего начальника. У тебя что, крыша поехала? Конечно нет. Прежде чем Томас успел задать следующий вопрос, Карл, словно пытаясь его опередить, добавил: "Вчера она упала, она что-то протирала в гостиной и поскользнулась, по крайней мере, так она сказала. Вы об этом спрашиваете?" Томас пожал плечами. "У нее на боку отчетливые следы ударов, нанесенных каким-то тяжелым предметом. Это также мог быть ушиб от падения". "Конечно", сказал Карл ледяным тоном. «Ты бил ее впервые". Карл встал и посмотрел прямо в глаза Томасу. Я никогда не поднимал на нее руку. Ты хорошо меня слышишь? Томас был непоколебим. "Чать, успокойся. Значит, скрывать тебе нечего, верно?" "Абсолютно нечего". Карл притих и снова сел. "Подожди, немного здесь". Томас встал и взглядом показал Ари, что надо выйти поговорить. "Он избил ее», — сказал Томас, когда они вышли. "Ударил или толкнул?" Но мы не можем быть уверены в этом, не поговорив с ней. Я собираюсь подержать его здесь еще некоторое время. А ты поезжай к Клинеру и выясни, как у него дела. Может, ему удалось что-то обнаружить. Кале разрешил нам осмотреть его квартиру. Именно поэтому мы вряд ли там что-то — сказал Ари. Судя по всему, ты прав, конечно. Ари остановился у дома на Тормацгата. Вокруг бушевала метель. Был поздний вечер, но свет еще горел в окнах и первого, и второго этажа. Ари прошел во двор и увидел хлинюра, который, согнувшись, пытался что-то разглядеть под снегом. Ари хлопнул его по спине. Звать его в такую погоду было бесполезно. Хлинюр поднял голову. "Ничего! Пока нет ничего!" крикнул он, стараясь перекричать вой метели. Ари кивнул и показал на дом. Клинёр повернулся к нему. «Загляни в дом, я уже закончил там и сделал фотографии. Ничего не нашел, кроме ее ночной рубашки, окровавленной. на полу лежала, сказал Клинёр. Положил в пакет, он в машине. Ночная рубашка, которая была на ней во время нападения преступника. Ари вошел в квартиру через дверь со двора. Сделал всего несколько шагов и вдруг оказался в прошлом, среди старой разномастной мебели и безделушек. Все это совершенно не сочеталось друг с другом и в то же время оставляло впечатление чего-то цельного. Нападение было совершено здесь или снаружи? Она знала этого человека или, может, даже пригласила его в гости? Никаких следов нападения не было, ни в гостиной, ни на маленькой кухне. ярко желтая краска на стенах в кухне и шкафах словно из какого-то модного журнала середины 70-х. Рядом с плитой дешевый набор старых кухонных ножей с пятью прорезями для трех маленьких и двух больших ножей. На месте было только четыре. Может совпадение, а может и нет. Ари заглянул в спальню, задержал взгляд на изображение Иисуса, висевшем над старой двуспальной кроватью. Его мысли обратились к тем дням, когда он изучал теологию. Преподобный Ари Тор». Как хорошо, что он перешел на работу в полицию. Что сделал для него Господь. Отнял родители раньше, чем он успел как следует познакомиться с ними. Ари посмотрел в окно. Снегопад прекратился. И вот тут он увидел мобильный телефон. Маленький красный мобильник лежал на неприбранной постели около подушки. Ее телефон. Конечно. Возникли неприятные ощущения, кольнуло в животе, сердце ёкнуло. Неужели это возможно? Он сунул мобильник в пакет, положил пакет в карман. Неужели это возможно? Нет, черт побери. Ари прошел через парадную дверь, поднялся по лестнице и позвонил в дверь Лейвера. У Лейвера был усталый вид. Он нисколько не удивился, увидев поздно вечером полицейского на пороге своей квартиры. "Простите, что я так поздно", сказал Ари. Я ненадолго. Вам, вероятно, завтра утром на работу, Ари улыбнулся, стараясь произвести хорошее впечатление. Преподобный Аритор должен уметь общаться со своими прихожанами. Всё в порядке, завтра у меня выходной, угрюмо буркнул Левер. Лабрадор пролаял, увидев Ари, и подошел поприветствовать его. Дружелюбная, приятная собака, решил Ари. Уже в дверях чувствовался запах свежеспиленного дерева. Он витал и в гостиной. Аре этот запах напомнил об уроках труда в школе и поделках, которые он мастерил для своих родителей. Гостиная была скудно обставлена, и от нее веяло холодом. Пустая, бездушная комната, полная противоположность взрыву красок внизу. Ничего на стенах, только на телевизоре стояла фотография в рамке единственное украшение во всей комнате. Юноша, снятый в день конфирмации. Хотите кофе, спросил Левер. Лучше чай. Ари не счёл необходимым использовать лишнюю вежливость. Настолько будничной была обстановка, в ней не было места для каких-либо церемоний. Вы сами сделали этот стол? Томас говорил, что Левер столяр. Да, верно. Казалось, Левер погружен в свои мысли. Вскоре появился чай. Левер сел на серый диван. Собака легла у его ног. Вы весь вечер были дома? Пришел около шести, я работаю на заправке. И после этого были все время дома? Да, столярничал. Как всегда по вечерам у меня тут и мастерская есть. Беру заказы. Небольшое подспорье к доходам. А соседей это не беспокоит? Возможно, но я заканчиваю всегда в десять часов, их телевизор заглушает весь шум. Он сделал несколько глотков чая, который приготовил и для себя, чтобы составить компанию Ари, и продолжил. Мы живем дружно и действуем по негласной договоренности. Я делаю вид, что не слышу их скандалов, а они не замечают, как я столярничаю». Их скандалов? Да, они часто ругаются очень громко, особенно Карл кричит. Понимаете? Линда редко повышает голос. А вчера они ссорились Да, вчера была колоссальная ссора, но в этом не было ничего необычного. Мне показалось, что они выясняли отношения. Наконец-то шаг в правильном направлении. Теперь, конечно, кажется менее вероятным, что она упала, но все же этого недостаточно. Думаете, он ее ударил? Кто его знает. Я ушел в мастерскую. Возможно, это была вполне безобидная ссора. Мне кажется, Кале не из тех, кто бьет жену, честно говоря. Левер помолчал, потом спросил: "Так что ж здесь произошло сегодня вечером? Вы что-нибудь видели?" "Нет, ничего не видел. Я был в мастерской, а там нет окон, выходящих во двор. Конечно, я выглянул в окно, когда поднялся весь этот шум и вы сюда приехали, а потом прочитал в интернете новости". Левер пристально взглянул на Ари. "Это сделал Карл?" "Нет никаких доказательств, что это сделал он". Она выживет трудно сказать. Кстати, о ссорах. Надо воспользоваться случаем, поскольку Томас практически предоставил ему карт-бланш. Я слышал, что во время репетиции, когда умер Хрольвер, произошла ссора. Вы знали об этом? Казалось, что вопрос об актерском содружестве не стал для Лейвера неожиданностью. Знал ли я? Конечно. Но там не было ничего особенного, просто спор. Хрольвер был выпивший, Ульвер раздражен. Нет ничего особенного. Нет ничего особенного в том, что Хрольвер упал с лестницы и умер. Ну, конечно, так нельзя сказать, но вряд ли кто-то его толкнул. Вы уходили, когда был объявлен перерыв на ужин. Да, глаза Левера блеснули. Он только сейчас сообразил, что может оказаться одним из подозреваемых, сразу в двух преступлениях. Я делаю это всегда, Прошел через запасной выход и отправился домой поговорил с Ниной перед уходом она сказала что хочет прибраться в подвале во время перерыва Ари поднялся дальнейший разговор вряд ли даст новую информацию поэтому лучше всего попрощаться расставшись в дружеских отношениях как сделал бы преподобный Ари Спасибо за чай вы не сильно изменились Ари показал на фото мальчика в день конфирмации Лейвер выглядел потрясенным. Это мой брат. Помолчав, он добавил: Он мертв. Погиб в автокатастрофе. И давно это было? Варис снова проснулся священник. «Двадцать три года назад, ответил Левер, не задумываясь. Завтра будет двадцать три года. Поэтому завтра я не работаю. Всегда беру выходной пятнадцатого января. Он замолчал, но было видно, что ему хочется еще что-то добавить. Вы его так и не поймали. Я, мы. Предполагается, что он несет ответственность за чужие грехи. Кого не поймали? Водителя. Друг моего брата был пассажиром в машине. Он выжил и рассказал потом, что произошло. Им навстречу посередине дороги ехал автомобиль, поэтому их машина и перевернулась. Мой брат не виноват. Погода была плохая, и этот Левер изо всех сил пытался сдержать ярость. Этот человек выдавил их с дороги, и автомобиль перевернулся. Пауза. Полиция так и не нашла его. Другу моего брата было трудно опознать машину, кроме того, что она была темно красной Он ничего больше не успел разглядеть. Никто не обратился, и дело было закрыто. Вероятно, оно лежит на дне какого-нибудь ящика в полицейском участке. Ари молчал. Сказать было нечего. Затем он встал и протянул руку. Лейвер пожал ее, Ладонь шершавая, чувствуется, что рука сталера. Снаружи все было покрыто снежным покровом, и в городе, казалось, царили мир и покой. Из-под машины выскочил котенок и поспешил домой в теплое место. Редкие снежинки медленно кружились в воздухе, такие лёгкие, что их было почти не видно. Ари поднял глаза и глубоко вздохнул. Может быть, все будет хорошо. Подходя к автомобилю, он услышал голос Хлинюра. "Ари!" Он обернулся. "Нож. Я нашел нож." Нож лежал под кустом в следующем дворе. Это был кухонный нож, никаких сомнений. Именно тот нож, который они искали. По-видимому, он выронил его, когда убегал, сказал Ари. Значит, насчет ножа он оказался прав. Прекрасная работа. А вот что с мобильником? Томас понятия не имел, когда ему в следующий раз удастся поспать. Все, что он знал, это то, что в эту ночь он не поедет домой. Он решил воспользоваться возможностью и остаться в участке, чтобы показать жене, как все будет, когда она переедет на юг. Тогда ей придется спать одной. По крайней мере, он надеялся на это. Не думаю, что на этом ноже есть отпечатки пальцев, со вздохом сказал он. Но мы все же отправим его в лабораторию на юг, на всякий случай. Он налил в кружку горячий крепкий кофе. Нам придется отпустить Кале домой, верно? спросил Хлинюр и зевнул. Санитарный самолет уже в пути. Похоже, погода улучшается. Он должен скоро приземлиться. Линда все еще без сознания. Навряд ли она сможет нам что-то рассказать. Как вы оцениваете ситуацию, парни? Томас посмотрел на Хлинюра, который выглядел слишком усталым для ответа. «Все это не очень хорошо, отозвался Ари. Идите домой и ложитесь спать. Встретимся утром и еще раз все обсудим. Ари, думаю, тебе стоит завтра переговорить с Пальми, если получится. Он хорошо знал Хрольвера. Может, удастся узнать что-то полезное для нас. Ари кивнул. Я нашел ее мобильник, сказал он. Надо выяснить, кому она звонила. Он показал Томасу красный телефон. Можно я с него позвоню на свой? Томас кивнул. Ари натянул защитную перчатку и набрал номер своего телефона. Его мобильник зазвонил. "Полагаю, мне знаком этот номер", сказал Ари. "Кажется, с него мне уже звонили". Томас не понял, о чем речь. "Тебе звонили?" "Ну да, сочельник". Томас был потрясен. Телефонное хулиганство. Похоже, это было не телефонное хулиганство. Проверь, коротко сказал Томас. Сейчас, ответил Ари и перешел к компьютеру. Номер тот самый. Томас глубоко вздохнул. Неужели он тогда ошибся? Он сказал Ари, что на это не надо обращать внимания, просто кто-то решил подшутить над полицейскими в ночь перед Рождеством. Считаю, что его надо оставить здесь на ночь, сказал Томас. Дело запутывается. Он, конечно, захочет уехать вместе с ней в Рикьявик на санитарном самолете, но в свете этих событий мы не можем его отпустить. Начало нападения на Линду теперь этот проклятый мобильник. Глядишь, завтра утром он сделает чистосердечное признание. Томас постарался придать своим словам уверенности, но в глубине души он в это не верил. Поцелуй был дружеским, мягким, нежным, коротким приятным. Несколько секунд Ари сидел ошеломленный, чувствуя вкус поцелуя на губах, наслаждаясь моментом. Он не двигался и думал о Кристине. Что черт возьми он сделал? Но неужели он что-нибудь сделал? Он сидел неподвижно, усталый после долгого дня, его плечо все еще болело. Он хотел зайти лишь на кофе или чашку чая после тяжелого дня. В этом не было его вины. Она поцеловала его. Она поцеловала его. У него даже не было возможности высказать свое мнение по этому поводу. Кристина наверняка сошла бы с ума, если бы узнала об этом. Угла прислала ему смску, когда он шел домой с работы. Спросила о Линде. Он ей позвонил, и она пригласила его на кофе. Я хочу сказать на чай, поправилась она и весело рассмеялась. У него побаливало плечо, и она предложила его помассировать. Он согласился, хотя, конечно, не стоило этого делать, а лучше всего было бы вообще не принимать приглашение. Потом она поцеловала его, и он не ответил на поцелуй, просто неуклюже встал. Он не стал говорить о Кристине, сказал, что ему нужно уйти. Угла смотрела на него с удивлением и разочарованием, но не произнесла ни слова. Всю дорогу домой его мучили угрызения совести из-за поцелуя, из-за того, что он обсуждал с Углой дело Линды и Хрольвера. Ари болезненно сознавал, что Угла строго говоря была потенциальным свидетелем и даже могла выступать в качестве подозреваемой, если будет проводиться серьезное расследование. С другой стороны, она оказала ему чрезвычайную помощь, рассказав о споре между Ульвером и Хрольвером. В этот раз она упомянула, что возможно стоит нанести визит даме по имени Сандра в доме престарелых. Сандре было около 90, при этом она была здоровехонькой и знала Хрольвера дольше, чем кто бы то ни было. По словам Углы, Хрольвер имел привычку навещать ее раз в неделю. Ари пытался убедить себя, что информация, полученная от Углы, перевешивает тот факт, что он обсуждал служебные дела с кем-то, не участвующим в расследовании. Но он не пытался использовать ту же логику, чтобы оправдать поцелуй. Ари заснул, не зная, кто ему приснится: Угла или Кристина.